Переписка посланника и интриги Англии. Теперь следует на конкретных фактах из дипломатической переписки Грибоедова во время пребывания его в Тавризе, показать, в чем он видел английскую угрозу и как старался вовлечь в военные союзники России оба Смирзу. Первый раз подробно посланник коснулся этой темы в письме к Нессельроде от 23 октября. Бунт в Хорасане не имел других более важных последствий, кроме тех, о которых я сообщил вашему сиятельству 21 прошлого сентября. Начальство над новой армией, собранную против мятежников, распределено между бывшим ириванским Сардарем, его братом Хасан-ханом, Джафар-ханом, Суфан-кули-ханом и прочими лицами, участвовавшими в кампании 1827 года против нас. Салевич Александр просил у Аба Мерзы позволения прибыть сюда из Эрзерума, но получил отказ. По приезде моем сюда я узнал, что принц ожидал возвращения из Багдада своего посланного. Причина его размолвки с Пашою, похоже, заключается в осквернении священной для алитов Кирбелаиской территории вступлением в нее турецкого войска в противность заключенного с Персией торжественного договора, по которому это место богомолья со всем его округом считается нейтральным. В разговоре со мною Абас Мирзаз сказал мне, что Персия имеет серьезные причины жаловаться на турок, которые не исполняют ни одного договора. Замечание любопытное в устах персидского принца. Он прибавил, что они не выполнили ни одного из условий, в которых сговорились с ним, и что он охотно пристал бы к нам, если бы только был уверен, что это будет приятно императору. Я дал ему понять, что содействие его не было бы нам неприятно, лишь бы оно не привело к круговой поруке обоюдных интересов, поскольку это только добавит препятствий мирным начинаниям его величества императора. Кроме того, я ему заметил, что теперь он уже не может располагать пошалыками, как было в начале войны. Боезет уже занят нами, а муж Иван покорятся при первом появлении русского отряда, и что здесь вероятно Мы запасемся продовольствием для войска, а персидский корпус не принесет нам никакой пользы, напротив, истощит страну и тем помешает нам в дальнейших операциях. Говоря таким образом, я полагал, что чем откровеннее буду в сообщениях такого рода, тем лучше, так как всегда найдётся тысяча средств косвенным образом воспламенить его воображение. не давая ему повода свалить вину на нас, в случае если бы он решился на рискованное дело, в котором бы после раскаялся. Он говорил, что далек от намерения помешать нам в чем либо напротив, предлагает свои услуги русскому императору. Пусть укажут ему куда идти, так чтобы это не стесняло наших завоевательных планов. Он обойдет Ван и нападет на Багдад. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 262-263. Уже из этого отрывка прекрасно видно, что у Персии в тот период было много своих собственных претензий к Турции. От вступления турецких войск на территорию шиитской святыни комплекса в Кербеле, где похоронен третий шиитский имам Хусейн, погибший в 680 году. До неисполнения статей Эрзирумского договора 1823 года Абасмирза прямо заявляла о своей готовности пристать к России, если бы только был уверен, что это будет приятно императору. Не стремясь воспламенить воображение Абасмирзы, Грибоедов откровенно высказал наследному принцу все минусы его вступления в войну, в том числе тот очевидный факт, что часть тех провинций, на которые тот рассчитывал, а именно Баезецкий, Иванский или мужские пошалыки или уже находились под контролем России или могли бы быть взяты ею под контроль в ходе будущих военных действий. По сути, Шахзаде открыто предлагал свои услуги русскому императору, не стесняя наших завоевательных планов, а именно обойти провинцию Ван и напасть на Багдад. Далее в том же донесении к Нессельроду от 23 октября Грибоедов продолжал рассказывать о своем постоянном общении с обосмерзой, объяснив, почему именно Багдад мог стать легкой добычей обосмерзы. Два дня спустя он не скрыл от меня полученных им свежих известий от Кирбелайского шейха, от Мутейкского и от других предводителей арабских племен, так как и от знатнейших лиц города Багдада, которые все в заговоре против Паши под предводительством его Киая. Они приглашают принца прийти к ним с какой бы то ни было, хотя и малочисленную, армией. Тогда они немедленно отделались бы, отдадут Паши, а Аббас Мирзе предоставили бы город и всю страну. Так как время осеннее, и в настоящую минуту Аббас Мирза не в состоянии ничего предпринять вследствие наших денежных требований, то я и не воспользовался его политическими сообщениями. Я подожду приказание вашего сиятельства, которое последует уже по возвращении моего мастигерана. Не позволяя себе влиять чем-либо на ваше решение, я скажу, что если война продлится, то одновременное взятие Эрзерума русскими, а Багдада аббасирзою принесет пользу нашему делу. Полное собрание сочинений, том 3, страница 263. В этом отрывке важна констатация возможной поддержки ряда арабских шейхов в борьбе Абсмирзы против давуд паши Этого ставленника Турции в Багдадском пошалыке. Любопытно, что этот наместник Багдада, которого называли также Даут-эфенди или Даут-паша Багдадский, был уроженцем Кавказа и грузином по происхождению, перешедшим на турецкую службу. Грибаедов, понимая, что ответа из Петербурга ждать еще очень долго, фактически предложил отложить решение вопроса о вступлении Ирана в войну против Турции на период после его возвращения из Тегерана. Это свидетельствует, во-первых, о его настойчивости в решении данного вопроса, во-вторых, о его планах уехать в Тегеран ненадолго, и в-третьих, об обоснованности опасений англичан, что вернувшись из Тегерана, Грибоедов может довести до конца свои действия по вовлечению Абасмирзы в военный союз с Россией против Турции. Далее в том же письме Кнесель насир от 23 октября Грибоедов рассказал об использовании недругами России явной дезинформации в своих целях. То, что я имел честь доложить вам до сих пор предшествовало несколькими днями другому обстоятельству. Английский посланник получил из Константинополя депешу от одного подначального агента, находящегося под покровительством нидерландского посланника. Депеша сообщает, что наши войска потерпели под Шумлою полное поражение, которое приободрило диван и народ в Константинополе. Там уверены, что в нынешнем году мы не станем пробиваться через Балканы. Известие о предполагаемом уроне русских Даниэль при увеличенном в турецких бюллетенях, похоже, сильно повлияло на набор войск в Азии. И войско это, по словам английского корреспондента, одушевлено желанием сразиться с захватчиками. Это же успех до того, раздул возбуждение дивана, что рейис-эфенди отверг предложение, сделанное Порте посланникам Стратфорд Канингом из Корфу, где он ныне живет. Предложение, склонившееся к тому, чтобы расположить ее к миролюбивым мерам. Я принимаю это дело за напыщенное извращение той вылазки, во время которой у нас отняли редут и так далее, и я рад, что не скрывал о том по приезде сюда. Согласно с другим письмом генерала Эльфингстона, находящегося теперь в Константинополе, эту столицу по-прежнему наделяют продовольствием Одесса и Крым. Сообщаю вам об этом граф С тем, чтобы дать понятие о здешних слухах и о том действии, которое они могут произвести на решение персидского правительства. С высочайшим и почтительнейшим уважением честь имею быть граф вашего превосходительства, нижайший и покорнейший слуга Александр Грибоедов. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 263-264. Время вышло И как свидетельствовал Грибоедов в своем новом письме к Нессельроду от 9 ноября, тема наступления на Багдад по-прежнему занимала Абас Мирзу. Он часто заговаривает со мной о Багдаде, но не знаю, как он может начать военные действия, не имея военного снаряжения, солдаты главные денег. Между тем, ему не потребуется больших средств для этого предприятия. так как ему, как он говорит, благоприятствует моральное расположение различных племен по ту сторону Тигра. Получается, что даже несмотря на все сложности, абас Мирзы, он мог бы при содействии России взять Багдад, и тогда оправдалась бы надежда русского посланника, что одновременное взятие Эрзерума русскими, а Багдада абас Мирзою, принесёт пользу нашему делу. Но окончательного ответа из Петербурга по поводу дальнейшего поведения Грибоедова все еще не поступало. Напомним, что реально от посылки письма в Петербург до получения авториз и ответа должно было пройти в самом лучшем случае не менее двух месяцев. И вот в письме к Булгарину от 27 ноября Грибоедов откровенно описал свое положение дипломата, который может изобретать какие угодно планы, но должен поступать так, как ему предпишут. Ты в своих письмах крепко настаиваешь, чтобы я обасмерзу подвиг на войну против турков. Любезный друг, знаешь ли ты, имею ли я на то разрешение? Удивляюсь, что тот, кто лучше тебя это знает, говорит, что я мог бы это сделать. Коли служишь, то прежде всего следуй буквально ниспосылаемым свыше инструкциям. А если вместе с тем можно пожить и для газеты, то хорошо. Я, брат, из своей головы готов изобретать всякие наступательные планы, но не исполнять, покуда вы же, наоборот не предпишут поступать так, а не иначе. Полное собрание сочинений, том 3, страница 172. Коли служишь, то прежде всего следуй буквально неспосылаемым высшей инструкциям. Именно это правило дипломатической службы не могло не сдерживать инициативы посланника который все же надеялся на благоприятный ответ из Петербурга. И вот уже 30 ноября Грибоедов вновь сообщает в пространном письме на французском языке к Нессельроде о новостях турецко-персидских отношений. С тех пор, как я имел честь сообщить вам мое последнее донесение, здесь не произошло ничего нового, кроме того, что Паша Сулеймание и Киркука Махмуд, Мухаммед паша Сулейманийский приезжал просить помощи у абас-мирзы против берандузского и других племен, отказавшихся ему повиноваться, так как эти племена населяют горы, лежащие на границе Персии и Турции, то легко может случиться, что будут затронуты интересы обоих государств. В подкрепление своей просьбы Махмуд-паша внес принцу 10 тысяч туманов. Эти деньги были немедленно отправлены в Абасабат для доставления нашим чиновникам. Абас-мирза предоставил Махмуд-паше все, что смог спешно набрать: два батальона сарбазов, афшарскую конницу и две пушки. Для последних я дал тех лошадей, на которых я приехал сюда. Войско это выступает завтра, и ему приказано отнюдь не переступать турецкой границы. Между тем весьма понравилось предложение Паши завоевать для принца Багдад. Паша предлагал даже два курура, только бы ему дали достаточно войска для осуществления завоевательного плана. Дело стало за недостатком такого числа войска у принца. Кто знает персиян, тот не удивится такому задору, несмотря на мир Турции с Персией. От заманчивого предложения принц отказался только по неимению средств, иначе не послушался бы он и англичан, сколько бы они его не отговаривали. Полное собрание сочинений, том 3, страница 290. Как видим, Грибоедов даже пожертвовал лошадей для помощи Абасмирзе и согласился принять тысяч туманов, поступивших от мухаммед паши Сулейманийского в качестве оплаты за контрибуцию. Очень важно отметить, что этот паша предлагал Абасмирзе целых два курура для вступления в борьбу за завоевание Багдада. В то время, как наследному принцу оставалось оплатить России лишь пятую часть восьмого курура, и только отсутствие у Аббас Мирзы достаточных военных сил заставило его пока отклонить это заманчивое предложение. Но в будущем все могло бы сложиться иначе, если бы наследник престола чувствовал поддержку в этом вопросе со стороны России. Далее же в том письме к насир роде от 30 ноября Грибоедов констатировал заметное снижение влияния англичан на персидские дела, забыв упомянуть о своей роли в этой метаморфозе. Сколько я заметил, влияние англичан здесь уже не так исключительно, как бывало прежде. На умы персиян сильно подействовала энергия, выказанная нашим правительством в двух последовательных войнах, равно как и победа русских армий. Какая-нибудь угроза или изъявление расположения от имени государя императора Уже не ставятся постоянно на весы с мнением англичан и их тремя миллионами фунтов стерлингов, которые они до сих пор потратили в Персии со времени посольства Малькольма. Трудно объяснить такого рода щедрость, и я не поверил бы ей, если бы сам господин Макдональд не показал мне секретно роспись их расходам. Англичане же внушили принцу не бросаться без оглядки в объятия России. как он во всеуслышание о том объявляет, но стараться образовать собственные народные силы, с которыми он мог бы со временем идти против братьев, которые будут оспаривать у него право на престол. Это, положим, и умный совет, но он не сообразен с характером Абас Мирзы. Это человек умный, тонкий, проницательный и с верным взглядом на людей и на вещи в обыкновенном быту, но в случаях важных, сильного нравственного потрясения Он предпочитает отдаться чужому влиянию и ждать внешней помощи, чем в глубине собственной души почерпать мужество. Я знаю его таким уже 10 лет. Теперь он мечтает только о поддержке и покровительстве императора. Не знаю, долго ли это продлится, может быть, настолько, насколько и наши успехи в Турции. Ко всему этому я отношусь крайне недоверчиво, потому что слишком хорошо знаком с тем, что можно было бы назвать персидскую совестью. Недавно в присутствии всех близких своих он прочел мне вслух письмо брата своего Али Алимирзы из Тегерана. Брат в самых резких выражениях упрекал его в отступничестве от Персии, говорил, что народное нерасположение к нему растет, что при дворе шаха все уверены, что он продал себя России и так далее. И все черты его лица в этот момент выражали живое удовлетворение. Он, видимо, был чрезвычайно доволен, точно все это делало ему величайшую честь, чувство, которое мне как стороннему наблюдателю показалось довольно странным. Полное собрание сочинений, том 3, страница 290, 291. В этом отрывке заслуживает внимание признание английского посланника Джона Макдональда, что со времени прибытия в Персию в 1799 году, в качестве посланника капитана Джона Малькольма англичане потратили на подкуп всех, кого только можно, от персидских чиновников и членов каджарской династии до простых погонщиков верблюдов. Колоссальные деньги, которые позволили им подписать с тигеранами целый ряд выгодных для них политических и экономических трактатов. Интересна также характеристика Грибоедовым Абас Мирзы. Что он человек умный, тонкий, проницательный, но подверженный чужому влиянию, которое теперь превратилось у него в мечтание о поддержке и покровительстве русского императора. Грибоедов правильно связывал это настроение Шахзадес с нашими успехами в Турции, не особо доверяя в то же время этому коварному политику и слишком хорошо зная, что такое вообще персидская совесть или хитрость. Для нас и нашего дальнейшего повествования очень важно такое утверждение Грибоедова, что народное нерасположение к Абасмирзе нарастает, и что при дворе шаха все уверены, что он продал себя России. Все это подтверждает выказанное нами ранее соображение, что ключ будущего заговора против Грибоедова и русской миссии прятался в стремлении и англичан, и важных игроков внутри каджарской династии отстранить абасмирзу от наследования престола и командования персидской армии, развязать, по возможности, новый конфликт Ирана с Россией и тем самым оттянуть ее силы от борьбы с Турцией.